Глава первая. «Доченька, я нашла тебе мужа». «Ой, что опять? Он тоже учится в твоей академии и идеально тебе подходит». Рука дрогнула, и вилка соскочила со стейка, противно скрипнув по фарфору. «И как зовут, смертничка?» «Маркус Норан». «Маркус Норан. Молодой герцог, красавчик, сильнейший боевой маг моей академии и просто надменная скотина, что бесит меня вот уже который год подряд». «Категорическое нет», — заявила я, уткнувшись в тарелку. «Как это нет, дорогая?» — возмутилась мама. «Никаких нет! Это очень выгодная партия». «Мне она совершенно невыгодная», — ответила я, остервенела, препарируя мясо. Маменька примерно раз в полгода находила мне каких-нибудь потрясающих кошмарных женихов, естественно, идеально мне подходящих, и активно пыталась устроить мою личную жизнь. У меня была уже широкая практика в парировании всех ее аргументов на этот счет, но сегодня, сегодня, а сегодня явно был не мой день. «Эмбер!» — произнес отец таким тоном, что я поняла. «Капец! Капец моей спокойной жизни!» «Мы с герцогом Нуроном уже давно сотрудничаем и пришли к соглашению, что некоторые из наших предприятий стоит объединить. Это будет крайне выгодно и для них, и для нас!» «Деньги — аргумент убойные, не поспоришь!» «Но я-то тут при чем?» «Ну так и жените кого-нибудь из братьев!» Радостно подсказала я. «Тем более, что у меня их три, и все совершенно холостые, совершенно холостые братья, присутствующие на этом традиционном праздничном семейном обеде, синхронно состроили мне гримасы». «Увы, у герцога нет дочери, подходящего возраста!» невозмутимо ответил отец. «А как ты знаешь, брак — лучший гарант любого договора, и раз уж ты до сих пор не удосужилась выйти замуж...» «Но я училась! Я учусь!» Я почти что закричала от отчаяния. «Вот именно!» — подакнула мать, но я даже не успела воодушевиться ее поддержкой, как родительница меня припечатала. «Мы зачем тебя отправили в академию?» «Получить глубокие знания и широкую практику?» «Найти мужа!» — сердито сверкнула глазами матушка. «Мы вот с твоим отцом познакомились прямо на первом курсе, и, как ты видишь, счастливы уже много лет!» проворковала она, погладив папу по руке. Папа тепло улыбнулся ей, но когда перевел взгляд на меня, ни намека на пощаду не было. «Пап!» — жалобно заныла я, используя последний женский аргумент. «Дорогая матушка права, мы дали тебе шанс устроить личную жизнь самостоятельно, и раз ты им не воспользовалась, то решение будем принимать мы, исходя из твоей выгоды и выгоды нашей семьи. Норан и крепкий род, близкий и родственный королю, имеет право наследования престола — и, что немаловажно, безупречную репутацию». Mm -hmm. знал бы папенька, какая репутация у Маркуса. У него пусы дыбом встали». «Ну, пап...» «МБР утром я подписал договор помолвки», — сурово проговорил отец. И «Я не собираюсь терять деньги на штрафе за его расторжение. Ты выйдешь замуж за Маркуса Норана по окончании академии». Минуту мы с папой играли в гледелки, а потом я голосом образцовой хромовницы пропела. «Хорошо, папенька!» И смиренно принялась даже обед. Правда, сидящие рядом братья моим благочестивым видом не обманулись и даже маленечко подались в стороны на всякий случай. Если я не могу разорвать помолвку, это не значит, что Маркус не может этого сделать. В конце концов, у меня целый семестр впереди, чтобы убедить его, что я в качестве жены — его самый жуткий кошмар.